Приотчение у него была не в порядке, и он не мог примириться с тем, что кто-то другой пьет сливовые бренди. Суизин почти немедленно собрался уходить, сказал Солнцу, но ну, как жена, передай, что если ей станет скучно и захочется тихо и нервно пообедать со мной, я угощу ее таким шампанским, какое она не каждый день пьет».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 Солнц ответил, что еще не знает. «По всей вероятности, они скоро переедут Он поднялся и поцеловал теток. Как только тетя Джулия приняла от него эту эмблему расставания, в ней произошла какая-то перемена, словно она исполнилась безумной отваги. Казалось, что каждая ее морщинка тщится ускользнуть из-под невидимой, сковывающей лицо маски. Она выпрямилась свой весь свой далеко не маленький рост и заговорила –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 Подняв руку, он, облюбовавший палец, осторожно прикусил ноготь и затем процедил сквозь зубы. «Миссис Макэндер, — Миссис Макэнтер — злобная дрянь. И, не дожидаясь ответа, вышел из комнаты. По пути на Бейсвот рот в Тимоти. Он обдумал, как надо держать себя. Он пойдет.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 Она уже не будет принадлежать ему, не будет даже носить его фамилии. Она уйдет из его жизни, и он он никогда больше не увидит ее. И сидя в Кэбби, он всю дорогу не мог примириться с мыслью, что никогда больше не увидит Ирэнна.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 «Надо выбрать определенную линию поведения сейчас же по дороге домой». Кэб остановился у подъезда, а Сонс так ничего не решил. Он вошел в дом бледный, с влажными от волнения руками, боясь увидеть ее, страстно желая увидеть ее и не зная, что сказать и что сделать. Горнишная Билсон была в холле, и на его вопрос «Где месяц Форшайт?»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 Он поднялся по лестнице бледно и с сжатыми зубами. На верхней площадке было темно, дверь оказалась запертой. На его звонок никто не ответил, из квартиры бассейна не доносилось ни звука. Сомсу не оставалось ничего другого, как сойти вниз. Он дрожал в меховом пальто, его сердце сжимал холод. Подозвав Кэб, он велел отвезти себя на Парклейн. Дорогой Сомс.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 Дворецкий спросил, приехала ли миссис Сомс. Хозяин сказал, что к обеду ждут их обоих. Сомс ответил, «Нет-нет, миссис Форсайт больна». Дворецкий выразил сожаление. Сомсу показалось, что Лормсон испытывающе посмотрел на него. Он вспомнил, что не переоделся к обеду и спросил, «Есть гости, Лормсон?» — Нет, сэр, только мистер и миссис Дарти. Солнце опять показалось, что Дворецкий смотрит на него с любопытством. Он не выдержал. — Что вы на меня так смотрите? В чем дело? Дворецкий покраснел, повесил меховое пальто, пробормотал что-то вроде «нет-нет, ничего, сэр, уверяю вас, сэр», и тихонечко вышел. Солнце поднялся по лестнице. Пройдя гостиную, не глядя по сторонам, он пошел прямо к спальне родителей. стоял боком к двери вечерние жилет и рубашка подчеркивали вогнутые линии его высокой тощей фигуры опустив голову прижав одной пушистыстой бокенбажды съехавший на бок белый галстук сосредоточенно нахмурив брови выпетив губы он застегивал же не верхние крючки лифа Сон остановился у него перехватило дыхание то ли от того что он так быстро взбежал по лестнице то ли от каких то других причин его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 Опустив глаза упавшим голосом, «Я ничем не могу помочь. Я старик. Только не торопись, мой мальчик. Обдумай всё хорошенько». И снова голос матери, «Солнц сделает все, чтобы вернуть ее». «Мы не будем говорить об этом. Я уверена, что всё уладится». И Джеймс, «Не знаю, не знаю».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 Вела беседу с Виннифри до каких-то пустяках, никогда, в ищивая манерах и разговоре, не было столько выдержки, как в этот вечер. Так как о бегстве Ирэну решено было молчать, никто из семьи не обсуждал вопросы что предпринять дальше. Не могло быть сомнений, как это и выяснилось из толков о дальнейших событиях, что совет Джеймса «Нечего ее слушать, разыщи и приведи ее назад» считался вполне разумным всеми, за редкими исключениями, и не только на Парк Лейн, но и у Николаса, и у Роджера, и у Тимоти. Такой совет встретил бы одобрение всех форсайтов Лондона,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 Но Сомс торопился домой, погруженный в свои мысли. Руки его дрожали, открывая сплетенный из позолоченной проволоки почтовой ящик, куда письмо попадали сквозь прорезь в дверях. А Терен — ничего. Он прошел в столовую. Камин горел ярко, его кресло было придвинуто поближе к огню,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 Никогда больше не повторить того что случилось в ту злосчастную ночь. Никогда больше не осмелится на такой поступок, хотя это была и обязанность, и супружеский долг, хотя она принадлежит ему. Он никогда больше не осмелится на такой поступок. Она просто потеряла голову, не сознает, что делает. Солнц нагнулся над ящиком, где она хранила драгоценности. Ящик был не заперт Он выдвинул его. В шкатулке торчал ключик. Это уделило солнце но потом он сообразил, что шкатулка должна быть пустая. Он поднял крышку. Но шкатулка была не пустая. В зеленых бархатных гнездышках лежали все его подарки. Даже часы. А в отделении для часов... Торчала треугольная записка, на которой он узнал почерк Ирэн. «Сомсу Форсайту. Я, кажется, не взяла с собой ни ваших подарков, ни подарков вашей родни». И это было всё. Он смотрел на фермуары и браслеты, усыпанные бриллиантами и жемчугом,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 Понес ее к себе в комнату.